Андрей Тавров, Суздальцев Отец Александра любил исповедальную литературу, способность человека не поучать, а рассказывать о себе. «Существуют три великие исповеди — Толстого, Августина и Руссо, — не раз повторял он, а Августина принес мне для прочтения в своем видавшем виды портфеле в церковь, не отослал меня в Ленинку, а принес». Своими руками, в своем портфеле. Не забыл. Как и другие книги для своих прихожан. Преследования иногда непредсказуемым образом отражались на его литературных трудах. Как-то он обмолвился, что начал писать библиологический словарь, потому что ожидал ареста, и большую вещь затевать было не с руки. А короткие статьи можно было писать между делом в электричке, где он работал, подкладывая под листки свой толстый портфель, в котором он переносил для меня и для других из своего собрания книг массу раритетной литературы. Просто брал в руки, клал в портфель и тащил. Для меня это было началом того, что впоследствии я определил для себя как снятие кавычек с евангельских цитат. «Простые действия руками и ногами» а не только ораторские упражнения. Священник Владимир Тимаков Куда бы ни ехал меня отдыхать, он брал с собой два чемодана книг. Фактически они и составляли весь его скарб. Из одежды он брал самую малость. И за отпуск все эти книги прочитывал. Со стороны могло показаться, что он их просто перелистывает. Так нет же, досконально все штудировал. Его интересовали и точные науки, и искусство, но в основном он давал предпочтение книгам богословского и философского содержания. Как он успевал прочесть такое количество книг? Загадка. По-видимому, черпал из них только самое нужное. Шли 60-е и 70-е годы. Продолжался страшный духовный голод. Книги, которые были выпущены еще до революции, уничтожались, но все-таки в то время их можно было купить. В год моего поступления в семинарию академия и семинария находились в Москве, на территории Новодевичьего монастыря, и именовались «Богословский институт» и богословско пасторские курсы». От входных ворот Новодевичьего монастыря до Успенского храма вела дорожка, по обеим сторонам которой продавались книги. Книги в основном были богословские, богослужебные, философские, житийные. Купить их можно было, но у студента денег-то кот наплакал но мы на книги тратили последние гроши. Так я села в сознании, что самая большая ценность — это книги». Наталья Трауберг В 1965 году я познакомилась с отцом Александром Менем. Я ему оставила «Вечного человека» Честертона, и он написал мне письмо в Литву. Смысл его, записка, к сожалению, не сохранилась, «Ура, ура, ура! Это то, что нам нужно!» Он взялся за дело. Неизданные переводы Честертона были размножены, несколько машинисток специально занимались этим. И машинописные книги стали активно ходить по рукам. Отцу Александру удалось наладить своеобразную фабрику. Перепечатывали Бердяева, Сергия Булгакова и многие другие книжки там Дата, которые моментально расходились. Правда, в них встречались пропуски, некоторые фрагменты терялись, потому что машинистки трудились, конечно, в нерабочее время, может быть, ночью, спешили. Когда в 1988 году появилась возможность опубликовать неизданного Честертона, и я стала искать прежние свои работы, то обнаружила, что в каких-нибудь сотых экземплярах потеряно до половины книги, а других просто не оказалось. Так что пришлось, скажем, у Франциска переводить заново целые куски. «Вечный человек. Святой Франциск Ассиский. Религиозно-философские трактаты Гилберта Кита Честертона. Судьба рукописей дата совершенно средневековая. Они не были нам подвластны, мы их не правили. Неизвестные люди вносили в них свое. Например, вписали в одну из них кретинскую шутку. Я ее забыла». Кроме того, при переводе для самоздата существовали свои особенности. Многие аллюзии, которые непонятно были без пространного комментария, мне приходилось снимать. Например, отсылки к непереведенным книгам Хаксли, Фолкнера и даже к переведенным. У нас ведь их не очень хорошо знали. Иногда я сокращала сама, потому что очень спешила. Например, куски, которые казались повтором. Словом, это никак не было академической подготовкой рукописи. В 1972 году отец Сергей Желудков и отец Александр Мень дали мне почитать трактат Льюиса «Страдания». Хотели узнать, не годится ли он для самоздата. Я пришла в восторг и тут же села за работу и с этих пор переводила по книжке Льюиса в год. В новой деревне, куда перевели отца Александра, стало очень много новых людей, а ездить туда часто я не могла. В 1972 году произошел демографический взрыв, появилось очень много неофитов. Приход заметно вырос, и буквально каждый читал Льюиса. Удивительно, насколько он умел жить здесь и сейчас, и в вечности. Мы учились у него. Отец хотел, чтобы мы постоянно молились. Любил он и монашеское дело, переписывание библейских книг. Помню, я переписывала псалтирь, книгу Товит и пророков. Сказать, что мы их очень любили, даже смешно. Мы там жили. Владимир Файндерг Соню Рукову отец Александр долго готовил к крещению. Давал соответствующую литературу. Однажды дал изданную в Брюсселе книгу «Магизм и Единобожие», написанную неким Эммануилом Светловым. Прочитав книгу, Соня приехала в новую деревню, стала просить отца Александра познакомить ее с мудрецом, сказала, что готова поехать куда угодно, лишь бы иметь возможность поговорить с автором, хотя бы увидеть его. В конце концов отец Александр взял ее за руку, произнес, лучась улыбкой, «Сонечка, да ведь это я». Девушка прочла книгу отца Александра «Сын человеческий», уверовала, крестилась. Через несколько лет оказалась в Троице-Сергиевой лавре. На исповеди у старца рассказала о роли, которую сыграла в ее жизни книга Александра Мене. «Еретик!» — заявил старец, и наложил запрет на чтение его книг. Нина Фортунатова При первой возможности я помчалась к отцу Александру поделиться, рассказать взахлеб о встрече с Христом, На что он порылся в своем портфеле и дал мне машинописную книжку «Сын человеческий» Светлова. И ни слова о том, что это его книга. Через неделю я прилетела, как на крыльях, и сказала, что все поняла, все почувствовала, что готова за этим Светловым идти хоть на край света. На что он просто улыбнулся и сказал, «Ах, если любит кто кого, зачем искать и ездить так далеко?» И опять не признался, что это его книга. Я выпросил ее еще на неделю и сел и переписывать от руки, потом печатать на машинке. Мне хотелось, чтобы этот огонь коснулся всех моих друзей, подруг, родителей, родных, знакомых. Мне хотелось, чтобы был водопад из этих книг, чтобы она была у всех неразлучно. Потом были съемки фильма «Любить», который мы увидели только через 25 лет. В этом фильме я услышала слова батюшки, что в момент влюбленности человек встречается с вечностью, переживает Бога. Такое случилось со мной после прочтения Сына Человеческого. Я поняла, полюбила Христа всем сердцем и не выразить, как была благодарна тому человеку, который открыл мне Христа. Александр Чернявский Я переводил книгу Альберта Швейцера «Мистицизм апостола Павла», содержащую множество цитат из библейских апокрифов, и искал их русские переводы. Зоя Афанасьевна Масленникова рассказала о моих затруднениях отцу Александру. Он дал ей микрофильмы с нужными переводами, попросил прислать уже сделанную часть работы и некоторые другие произведения Швейцера. А когда перевод будет окончен, привести ему один экземпляр. И вот мы с Зоей Афанасьевной стоим у калитки его дома. Не буду описывать свои первые впечатления, обаяние отца Александра, под воздействием которого я, разумеется, сразу же попал, излучаемую им доброту. Разговор быстро перешел на швейцар, а тема эта, как мне представлялось, не очень подходящая для обсуждения с православным священником. Известно, что Швейцер, определяя христианство как мистическое единение с Христом, требующее полной самоотдачи ему и его делу, считал исторического Иисуса человеком, убежденным, что конец этого мира, который он представлял себе в соответствии с иудейскими эсхатологическими ожиданиями, дело ближайших дней. Это весьма далеко от православной христологии – Кроме того, я уже прочел книгу отца Александра «Сын человеческий», где он недвусмысленно говорит, что концепция швейцара неприемлема для православного сознания. Однако во время этой первой встречи речь шла только об апостоле Павле. Отец Александр сказал, что у апостола Павла еще много неясного. Например, до сих пор ведутся споры об истолковании многих мест послания к римлянам. Я спросил о его отношении к швейцарской концепции этого послания. Он ответил, что концепция швейцара кажется ему все-таки слишком жесткой, и я счел за лучше не углубляться в эту тему. Но уже при второй или третьей нашей встрече, прочитав книги Додда и Иеремиаса, которые он же мне и дал, я смелел и перешел в наступление. Чарльз Гарольд Дод, английский библеист, исследователь Нового Завета. Иеремиас Йоахим. Немецкий протестантский библеист. «Я сказал, что трактовка доддам слов Иисуса не успеет обойти городов Израилевых, как придет сын человеческий» Матфей, глава 10, стих 23. «Как исполнившегося пророчества, искусственно, что такого же мнения придерживается и Иеремиас, и что книга последнего фактически подтверждает точку зрения Швейцера. Отец Александр внимательно выслушал все это, но против моего ожидания не стал спорить и сказал. «Но ведь та или другая трактовка не определяет однозначно наши религиозные представления о Христе». И я, подумав, согласился. Он произнес всего несколько слов. Но как это было сказано? И главное, как был воспринят мой ответ? И вот он был полуутвердительным, полувопросительным. В голосе не было ни малейшего оттенка поучительности. И когда я пробормотал что-то вроде «Ну да, вы правы». Его лицо буквально просияло. Он радовался за меня, что я понял, что ему не нужно ничего доказывать, что в наших отношениях не будет этого камня преткновения. И это далеко не все из того, что я почувствовал в его взгляде и улыбке. Но, к сожалению, не могу здесь описать, не обладая даром слова.